Глава 2. Прямо над ватерлинией, на нижнем служебном уступе сектора Альфа, даже сквозь дыхательный фильтр пахло сыростью, морской солью, парами и перегаром углеводородного горючего, смазочным маслом. С уступа полога спускался в воду широченный пандус, разделенный на стартовые гнезда, наспех приваренными невысокими барьерами, тускло-блестящий, обильно покрытый густой смазкой. Пандус именовался «слипом», как якобы он назывался у китобоев в тёмные века, если только историки не врут, и в земных океанах когда-либо действительно водились киты. Радужные пятна расползались от слипа по воде, и сама свинцовая поверхность океана, медленно несущая ленивую зыбь, даже поодаль от плавка казалась густой и маслянистой, словно мазут. Был штиль. Двое нижних чинов подволокли скутер к гнезду. Филипп надел каску, сел верхом на длинное сиденье, сунул ноги в упор и прогрел на холостом ходу двигатель. «Не нравится мне этот штиль», — подумал он с неясным беспокойством. «Нехороший какой-то штиль, неприятный, совсем необычный для южных широт. И вода холодная». Он поёжился и несколько секунд убеждал себя, что ему тепло, а убедив, удивился тому, что пришлось убеждать. «Штормовой комбинезон греет отлично и не впитывает воду». А брызг будет, ничего страшного, прокатимся разок, отвлечься от глупых мыслей глупых снов будет очень полезно. Всех дел съехать со слипа, разобраться в стартовой сутолоке, как можно быстрее объехать вокруг поплавка, с размаха ошибившись номером влететь в свое гнездо и пересечь финишную нить слабенького лазера. Только-то. А если улыбнется удача, будет у меня призовая серебряная кружка, — подумал он. «Буду из неё пиво пить, хотя за командную победу кружки не дают, а дают стопку. Что ж, буду вот купить. Впрочем, тут есть гонщики и посильнее, так что вряд ли». А «Запасной он запасной и есть, и даже если участвует в гонке, всерьёз никем не принимается. В общем-то, это только к лучшему, но шанс прийти первым всё равно ничтожен». Четверть часа назад финишировал индивидуальный заезд — Лейф опять победил. Сейчас он громогласно хохотал и принимал поздравления в центре кучки болельщиков, пробившихся на служебный уступ. Несколько добровольных распорядителей из числа старослужащих с белыми повязками на рукавах берегли глотки и пока не вмешивались, разумно давая схлынуть приливу восторженных чувств. Время пока терпело. На смотровых уступах и в пятидесяти, и в ста метрах над ватерлинией и выше слит на нагалдели, там было черно от зрителей. Где-то там, вероятно, был и Пётр, но на таком расстоянии не стоило наугад махать рукой. Всё равно он не разберёт, кто где. Верхушка поплавка, как обычно, скрывалась в облаках. Рейсов с утра не было, терминал бездействовал. Сегодня на смотровые уступы высыпали все, кому не лень. Кроме, разумеется, вахтенных, проклинающих свою участь, больных, арестованных по дисциплинарным делам, неизлечимых агорафобов и, наконец-то, взятых в оборот трюмных крыс. Большинство зрителей толпились над слипом, гроздьями висели на поручнях, тянули шеи, стараясь не пропустить момент старта. Большие офицерские гонки бывают лишь дважды в год. В год капли, а не земной год. Это на тренировке свободных от вахты молодых офицеров можно смотреть почти еженедельно стоит лишь поплавку лечь в дрейф в штилевой полосе. Но в тренировках нет ничего интересного. Гонка особенно командная, когда по океанской зыбе, подпрыгивая, вылетая из воды и снова плюхаясь в фонтанах брызг, одновременно несутся полсотни скутеров, можно вдоволь насладиться зрелищем, выиграть или проиграть пари — другое дело. Никто уже не помнил, когда возник этот обычай, и кто первым придумал устраивать гонки. На этот счет ходили разные легенды. Командование не поощряло и не запрещало рискованную забаву, в коей участвовали или мечтали участвовать почти все, одуревшие от монотонности службы офицеры от Мичмана до Ковторанга включительно. Скутер являл собой плоскую доску, сработанную из легкого металла, снабженную сиденьем, рулевым управлением, водометным двигателем и топливным баком. Доски вырезались по стандартному шаблону из переборок старых, назначенных на слом «субмарин», Водомётные движки, позволяющие скутеру развивать порядочную скорость в ненужном изобилии, имеющиеся на складах деталей и агрегатов, были двигателями ориентации НРК — крошечные, безнадёжно устаревшие капсулы, малопригодные для капли. При отказе двигателя скутер, потеряв скорость, сразу тонул, оставляя седока барахтаться в воде, в чём заключался элемент риска для участников и удовольствия для зрителей. При неизбежных столкновениях скутеров в стартовой сутылоке чаще всего случалось то же самое. На всякий случай штормовые комбинезоны участников непосредственно перед заездом опрыскивались из пульверизатора какой-то химии, по легенде, отпугивающей криль. Филипп знал, что в прежние времена практиковалось поло на скутерах, особенно популярное на дальних базах, где офицерство от скуки сходило с ума. Но эта забава попала в разряд запрещенных, после того, как два офицера, оказавшиеся в воде, были схвачены нежданно вынырнувшей из глубины хищной водорослью. По рассказам старослужащих, получалось, что большинство офицеров поплавка безропотно приняли решение командования. И это было понятно. Погибнуть с честью на войне или в благородном спорте и быть сожранным, как бифштекс, — очень разные вещи. По жребию ему досталось 24-е стартовое место, Лейфу — Третий участник команды вытянул сорок седьмое место, и было очевидно, что вся его задача в командной тактике не особенно мудря попытаться проехать как можно лучше, если не притрут. Ожидая указаний, Филипп смотрел не на воду на Лейфа Бьёрнсона. Но Лив, удачливый счастливчик, отделившись от почитателей, только подмигнул ему и сделал несколько движений рукой, которые Филипп понял так. «Вдавку не лезь, по возможности вырывайся вперёд по внешнему радиусу, и если, что вряд ли случится, догонишь меня, сработаем парой». Филипп покивал в ответ, показывая, что понял. Прокричали минуту до старта, уступ пустел, добровольные распорядители деликатно теснили посторонних. Официальных блюстителей порядка на нижнем уступе не было видно вовсе, что не удивляло. Полиция поплавка всегда хорошо знала, где стоит вмешаться, а где, пожалуй, лучше оставить всё как есть. И, как всякое умудрённая опытом, корабельная полиция предпочитала держаться подальше от открытой воды. «Минутная готовность!» — толпы зрителей на уступах слитно взревели. Филипп сместился на сиденье чуть вперед, пробалансировал на краю. Теперь легкий толчок ногой, и скутер заскользит по слипу. А как только он коснется воды, надо резким движением назад сместить центровку, чтобы сразу выйти на глиссирование. Только бы не соскользнуть раньше сигналы, это считается позором. «Тридцать секунд!» — разом взвыли на холостом ходу пятьдесят двигателей. Пятьдесят пар рук легли на рулевые колонки. «Десять секунд!» — «Приготовились!» — «Внимание!» — «Старт!» С последним выкриком бабахнул выстрел из карабина. Воздух, и гонка началась. Один круг против часовой стрелки в объезд поплавка, около 3,5 миль кольцевой дистанции, меньше пяти минут гонки. Нормальная субмарина в кавитационном режиме ходит быстрее. Брызги ударили в лицо, пена катила ноги. Удачно выскочив на поверхность, Филипп только теперь почувствовал азарт. Боковым зрением он заметил, что скутер соседа справа, как нырнул в воду, разогнавшись на слипе, так и не вынырнул к вящему удовольствию флотских старшин, охотно изготавлявших спортивные суденышки на заказ под складчину офицеров. Мелькнула в воде мокрая голова, двое слева столкнулись. Так, ещё одного прямо на слипе отказал двигатель, четырьмя соперниками меньше. Нет, собачью свалку мы не полезем, а будем выбираться на внешний радиус, как было условлено. Ему всё-таки пришлось заложить вираж раньше, чем хотелось. Сперва недвусмысленно наваливался чей-то скутер, как видно, быстрее соскользнувший в воду. Он тут же пристроился справа, отжимая Филиппа ближе к поплавку, где, как и ожидалось, царила предстартовая толчая. Филипп поднажал, и они понеслись бок о бок. Полированные днища скутеров послушно расшвыривали воду. Кто такой? Жаль, что не видно знаков различия. Наверное, из ударного флота там есть лихие гонщики. Мало-помалу Филипп выдвинулся вперёд на полкорпуса и теперь уже сам отжимал соперника подальше от всё ещё продолжающегося столпотворения на внутреннем наивыгоднейшем радиусе у самого борта поплавка. Потом, когда они разберутся, придвинемся поближе. А пока вот так, метров сорока, где никто не мешает. Нет, мешают. Чуть сбросив скорость, он отвернул влево, едва не переехав к корму чего-то скутера, не весть откуда ринувшегося перерез. Командная тактика. Ты мешаешь другим, они мешают тебе, пока лидеры рвутся к финишу. Скутер высоко подпрыгнул на кильваторной волне, и Филиппу намек показалось, что он опрокинется. Нет, обошлось. Где Лейф? Он поискал глазами впереди себя и быстро нашел. Должно быть, Лейфу сильно помешали на старте гонки, поскольку он не примкнул к группе лидеров, как ожидал Филипп, а скакал по зыбе недалеко впереди. Очень может быть, что придется сработать парой, встать уступом и переднему гнать, что есть силы в движке, а заднему подрезать конкурентов. Слева участники гонки постепенно разбирались в кильватер. Справа маячил один единственный скутер, уже не тот, что в начале, другой, и всё порывался проскочить влево под носом Филиппа, потом отстал. «Филипп взял влево и нашел свое место в гонке. По первым прикидкам, выходило неплохо. Если так пойдет дальше, можно надеяться финишировать в первой десятке. А можно постараться объехать вон того, что мешается под самым носом. Явный новичок излишне дергается, мешая скутеру самому найти наивыгоднейший режим глиссирования и быть новичку в хвосте». Пристав в упорах, он в притирку обошел новичка, затем некоторое время боролся с тем, кто шел впереди него, но тот был на чеку, немедленно парировал все попытки Филиппа обойти его как по внешнему, так и по внутреннему радиусу, и Филипп на время оставил его в покое». Два раза он оглянулся, с удовлетворением отметив, что погоня отстала, и никто не наступает на пятки. В первый раз объеханный новичок оказался метрах в двадцати позади, во второй раз он и вовсе скрылся за изгибом поплавка. Поплавок был рядом, пугающе близко. Больше всего он был похож на торчащий из океана вулканический конус, ежеминутно грозящий разразиться извержением. Филипп только раз мельком взглянул вверх и больше смотреть не стал — Он чувствовал себя, как на крыльях. Удалось зацепиться за хвост лидирующей группы, и это удача. Правда, всё решится на финише, когда перед въездом на слип нужно будет на скорости описать широкую дугу, ни в коем случае не позволяя себя подрезать. И уж подавно надо не ошибиться номером гнезда, иначе твоё время запишут тому, в чё гнездо ты по ошибке влетел, и быть себе объектом насмешек в кают-компании, покуда насмешникам не надоест насмехаться. Впереди, сколько он мог видеть, было не то 11, не то 12 скутеров, Судёнышка Филиппа подпрыгивала мячиком в кильваторной струе преследуемого. В лицо летели холодные брызги, а сам преследуемый точно так же умывался брызгами и подпрыгивал в кильваторной струе Лейфа Бьёрнсена. «Жми, Лейф, шансы высоки, если наш третий, как его носатого, Ливон, кажется, он из инженеров. Да, если он проедет хотя бы средний, можно надеяться на командную победу. Но, похоже, у Лейфа проблемы. Сбоит двигатель». Его преследователь поравнялся с ним, медленно обходит, обошёл. «Жми, Лейф! Пройдено меньше половины дистанции, сделано меньше половины дела! Жми, держи скорость!» Филипп вдруг обнаружил, что кричит во весь голос, но вряд ли Лейф слышал. А если слышал, то и сам прекрасно знал, что надо делать. «Да, жаль, так хорошо шли!» Филипп принял вправо, и мало-помалу задранный нос его скутера поравнялся с кормой Лейфа, а затем начал медленно выдвигаться вперёд. Лейф смотрел прямо перед собой, сидел ровно и, по виду, не предпринимал никаких попыток устранить неполадку. Не терзал двигатель, рывками меняя режим его работы. Как непременно поступил бы Филипп на его месте, что показалось немного странным. Оно, конечно, мастеру виднее. И тут случилось совсем непонятное. Скутер Лейфа внезапно вильнул в бок, опасно подрезав Филиппа. «Нет, это не подрезка, это столкновение». Филипп едва успел среагировать. Среагировал даже не он, среагировал от тела, но всё же металл с коротким скрежетом задел о металл, и толчок получился чувствительный. «Идиот!» — заорал Филипп и подумал, что Леев его, наверное, всё-таки не слышит. А жаль, хотя очень может так случиться, что барахлит у него вовсе не водомета а управление. Он не успел додумать эту мысль, потому что скутер Лейфа вновь ринулся в атаку, и Филипп рывком сбросил скорость, пытаясь избежать нового столкновения. Но было поздно. Скутер Лейфа полез на его, скутер Алейф, Филипп это ясно видел, был озабочен лишь тем, как бы половчей завалить соперника и не опрокинуться самому. «Что он делает? Мы же в одной команде!» «Точно свихнулся. Ненормально. У нас же командная гонка, да и по отношению к настоящему сопернику такие действия недопустимы. За грубость в благородном спорте с виновным перестают здороваться, и можно запросто схлопотать по физиономии в кают-компании». Хрустнуло. Скутер провалился носом, высоко задрав корму. Мелькнуло лицо Лейфа в маске дыхательного фильтра, ударил в лицо фонтан брызг, и что-то твёрдое, наверное, осколок доски, долбануло по каске». Перелетая кубарем через руль, ещё не успев испугаться, Филипп с удивлением подумал, что внешний лев нисколько не похож на свихнувшегося. Напротив, он собран, скуп в движениях и даже деловит, как человек, выполняющий нудную, но необходимую работу. Мозг обожгло догадкой мгновением раньше, чем тело обожгло водой. Филипп вынырнул и тут же нырнул снова. Перехватило дыхание, вода была холодная, не выше 10 градусов, но лучше было немного помёрзнуть, чем быть разрезанным на куски скутерами отставшей группы. Работая руками и ногами, как лягушка, Филипп погрузился поглубже. Так, с какой стороны у нас поплавок? Кажется, он стой. Надо плыть под водой прочь от поплавка, сколько хватит воздуха в лёгких, а потом вынырнуть и позвать на помощь. Он вынырнул, когда в глазах заплясали огненные змеи, когда больше не стало сил задерживать дыхание и бороться с оставшимся в комбинезоне пузырем воздуха, норовящим вытолкнуть его на поверхности. Первое, что он услышал, вынырнув, был тягучий, заунывный, страшный звук, словно в океане кричало огромное раненое животное, мучимое болью и одиночеством. Казалось, звук шел отовсюду, без конца, без смысла. Отплевываясь и откашливаясь, Филипп огляделся — Второй мокрой головы поблизости не оказалось, и это значило, что Лейф устоял при столкновении, а теперь несётся к финишу, будто ничего не случилось. С Лейфом всё было ясно. Подлец, осторожный убийца. Специально выбрал место в середине дистанции, где на уступах мало зрителей, а может, и нет их совсем. Филипп почувствовал, как сами собой стиснулись зубы, не то от холода, не то от злости. Ему захотелось взглянуть на уступы, но он не стал этого делать, потому что на воде творилось совсем уж непонятное — Хвост лидирующей группы, разогнав мелкую волну, успел скрыться за окружностью поплавка, иные из оставших продолжали гнать вперёд, а некоторые, развернувшись во весь дух, мчались обратно, только сверкали брызги, взлетая из-под днищ. И над водой по-прежнему висел, давил на уши нескончаемый тягучий, наводящий ужас звук. Тогда он понял, что это такое. Ревела сирена тревоги в высшей степени, включавшаяся лишь в случае чрезвычайной опасности. Ревела и звала гонщиков как можно скорее вернуться назад, в поплавок. В дни войны это могло означать всё, что угодно, а в дни мира лишь одно — к поверхности океана поднимался жёлтый прилив. В южных широтах, как, впрочем, и в северных, не бывает тайфунов. Здесь нечасто грозы, исключительно редки смерчи — Совсем не бывает крупных, держащихся месяцами водоворотов и прочих тропических прелестей, на которые так расточительно щедра капля. Вот только жёлтые приливы всплывают здесь ничуть не реже, чем в тропиках. По плавку, обладающему собственным ходом, не страшны малые приливы, а большие, 50-мильного диаметра и более, бывают редко. На памяти Филиппа такого ещё не случалось. Он знал об этом только из рассказов старослужащих — Соноры поплавка, способная увидеть вихревой кокон и точно предсказать место прилива, когда тут еще находится на 100-километровой глубине, но прилив поднимается быстро. И если надсадно ревет испуганная сирена, если прервана гонка и нужно спешно уходить, значит прилив ожидается большой, и поплавок находится внутри опасного круга, далеко от предсказанного приборами края пятна. Как бы ни была дорога каждая минута, нельзя бросить в океане полсотни гонщиков, иначе офицеры поплавка взбунтуются. Но можно, даже очень можно забыть одного во имя жизни остальных. Сейчас Филипп понимал это очень хорошо. Товарищ по отряду в морском собрании обязательно сдвинут стопки за упокой души, и никто не осудит командование. Не устоял, завалился на самом неудобном отрезке трассы, виноват сам и никто иной». «Зови на помощь, не зови, никто не поможет. Подобрать пловца в скутер невозможно, а посылать спасательный бот нет времени. Час или полтора проведённые в пятне жёлтого прилива нанесут поплавку смертельную рану, несмотря на мощные регенераторы, обшивки и тройной борт. А ведь почти наверняка никто из гонщиков не видел столкновения, или, вернее, убийства. Многое ли видит гонщик? Ближайших соперников да — до воду перед собой. Борт поплавка был близок». Филипп больше не чувствовал холода воды, скорее к борту, скорее к оброшу всякой морской дрянью, почти неразличимой глазом полосе ватерлиния, вцепиться в наросты морских хрипьёв, в неровности, во что угодно, попытаться вскарабкаться на нижний уступ, ведь он совсем низко над водой, во время шторма на нём невозможно находиться, всего-то метра три. «Наверное, это будет непросто, и если у меня не получится, придётся, что есть силы, звать на помощь, может быть, бросит шкерт». Какая-то крупная рыбина мелькнула невнятной тенью и исчезла, не подозревая о том, что через час и другое будет безнадёжно биться в кислоте. Крилля, к счастью, поблизости не было, потому что если он есть, то пловец узнаёт об этом очень быстро. Ладони наконец-то коснулись борта, и пальцы сами собой судорожно вцепились в наросты морских репьев. Боли пока не чувствовалось, хотя висеть на репьях удовольствие маленькое, и пальцы придётся лечить. «Так, теперь надо отдышаться. Уступ над головой совершенно пусто, некому подать руку, отдохнуть и выбрать место поудобнее. Но очень долго отдыхать нельзя, уходит сила». Сирена внезапно смолкла, и это было почти мучительно. Ватная тишина в воздухе и ленивый шелест, лижущий борт зыби после давящего на уши рёва — Наверное, гонщики уже вернулись на «Слип» или в верхние шлюзы. Матросы и андроиды причальной команды оттаскивают скутеры подальше. «Слип» готовится убрать, а то и сбросить воду. Аварийная вахта разбежалась по расписанию. Ещё несколько минут, и громадина поплавка начнёт набирать скорость. Свои жалкие семь узлов. А если выпустят вперёд штатные буксиры и задействуют в качестве буксиров находящиеся на борту субмарины, то, пожалуй, все восемь. Ближайший шлюз, кажется, метров ста справа». Нет, до добраться не успею, к тому же он может оказаться закрытым, надо карабкаться на уступ. Лейф, конечно, приказали, этот жизнерадостный киллер рассчитал правильно. Если клиент не сломает себе шею при столкновении, он всё равно окажется на пути преследующей группы, а если ему и тут повезёт остаться невредимым, можно рассчитывать на хищную водоросль, стаю криля или банальное переохлаждение. Впрочем, этого мало, Филипп с исключительной ясностью представил себе... «Снайпера, ждущего, когда под фальшботом нижнего уступа покажется мокрая голова. И всё-таки надо карабкаться. Желтый прилив — это им подарок. Это ведь им хочется объяснить мою смерть непредвиденным несчастным случаем». Но вперёд! Он не сразу понял, что с ним происходит, когда какая-то сила грубо оторвала его от наростов и, кувыркая, повлекла вниз в чёрное и холодное, вытолкнула на поверхность и снова утянула под воду. Проклятый воздушный пузырь наконец выскочил из-под комбинезона и как раз тогда, когда мог бы пригодиться. Отчаянно работая руками и ногами, Филипп вынырнул на поверхность и едва успел сделать глоток воздуха, прежде чем снова был утянут вниз. Когда он вынырнул во второй раз, то не поверил глазам. Борт поплавка темнел метрах в ста от него, а то и больше». Вода кипела, словно в гигантской кастрюле, вспучивалась гладкими пузырями, крутилась водоворотами, швыряла в глаза пену, удерживаться на поверхности стоило неимоверных усилий. Тогда Филипп понял, что это такое. Поплавок опустошал балластные цистерны. Понятно для чего уменьшить осадку, чтобы развить скорость не восемь, а восемь с половиной узлов, может быть, даже девять. Продуть всё, что можно, вплоть до гальюнов». Насосы работали на полную мощность, ежесекундно выбрасывая в океан десятки тысяч тонн воды. И на уступах никого, все загнаны сиреной внутрь. Никого, кроме, может быть, снайпера, любующегося как лейтенанта Альвела, относит всё дальше от поплавка. Сколько здесь можно продержаться, не замёрзнув? 20 минут, полчаса? Во всяком случае, кислота жёлтого прилива разъест уже труп». Отчаянно сопротивляясь, по-прежнему не чувствуя холода, он погружался, всплывал, молотил руками по воде и только жалел, что не надел спас-жилета. Пусть это считается дурным тоном, если не трусливостью. Наплевать, теперь не до приличий. «За что? Чем я вам не угодил, гады? Я ведь лоялен. Я просил вам тот случай, потому что поверил. Так было надо. Я же верил вам, я же давал присягу. Неужели вам этого показалось мало?» Филипп закричал, глотнул воды и закашлялся. Его несло прочь от поплавка, но поплавок почему-то перестал отдаляться, а ещё через минуту у Филиппа гулко бухнуло сердце. Поплавок приближался. Он шёл не прямо к Филиппу, а чуть наискось. И, разумеется, он приближался не для того, чтобы подобрать неудачника. Он просто шёл кратчайшим путём к предсказанному краю едкого пятна, не обращая внимания на оказавшуюся на его пути мелкую человеческую букашку. Он удирал по черепаше, набирая скорость на полной тяге своих циклопических водомётов. Он гнал перед собой водяной вал, гладкий спереди и белый пенистый по бокам, и медленно-медленно, по сантиметру, рос в высоту, поднимаясь из воды. Пока есть силы плыть, ни мысли, ни чувств, только вперёд. Буруны по-прежнему швыряли его и пробовали топить, но, кажется, стало поспокойнее, и водяной вал перед вставшим стеной бугром поплавка приближался с каждым взмахом. Ещё сто взмахов. Пятьдесят. Вал отшвырнул его. Напрасно выкладывая силы, Филипп дважды пытался взобраться на этот водяной бархан и один раз поднырнуть. Потом его повлекло куда-то в бок с каждой секундой всё быстрее, и он понял, что выкладывал силы зря — Коническая гора поплавка медленно проплывала в двадцати шагах, отшвыривая неудачника со своего пути. Да и кому в этом мире нужны неудачники? Они всегда тонули фигурально или буквально, и всегда будут тонуть. Один шанс из ста, из миллиона. Филипп не думал об этом, он знал, что шанс есть, последний шанс, крохотный. Если водяной вал, вспенившись, отделиться от борта, нужно попытаться преодолеть его любым способом и ждать, Всё равно на большее не хватит сил. Может быть, турбулентность вынесет к борту, может быть, утопит. Это даже лучше, чем замёрзнуть. Теперь он чувствовал холод каждой клеточкой тела. «Только бы не свело мышцы», — подумал он. Громадина поплавка важно шла мимо него, словно и не помышляла когда-нибудь кончится. Ещё минут десять, она будет тяжело и неотвратимо идти мимо. Но до рывка осталось минуты две. «Минута! Нет, я поспешил, вот теперь минута!» Тридцать секунд. Пора. Пора.